Глава 11. Даниши. Сделать перерыв в трейдинге – это не так просто, как кажется. Торговля поглощает тебя без остатка. Она накрывает с головой, подобно цунами. Рынки танцуют в моей голове two степ 24 на 7. Two-step степ английский two степ двойной шаг. Американский бытовой танец быстрого темпа популярный в 1920-е годы. Налаженный распорядок и торговый процесс удерживают тебя в игре, и ты все ждешь, ждешь и ждешь того самого прекрасного входа. Я испортила ни один семейный отдых, потому что не могла оторваться от телефона. Его витой шнур соединял меня с рынками, как пуповина пока мы отдыхали на каком-нибудь острове или лыжном курорте. Я каждый раз морщусь, когда вспоминаю, как сидела в своей комнате, прикованная к ноутбуку, пока остальные играли в карты. На тот момент в моей карьере было всего два периода, когда у меня отсутствовали открытые позиции. Сопровождать множество опционных, хеджевых и спредовых сделок нелегко. Дальние контракты и опционные серии не всегда отличаются хорошей ликвидностью. Первый раз я села на забор, когда занялась переездом из Калифорнии в Филадельфию на биржу PHLX, второй во время свадьбы и медового месяца, который продлился всего неделю. Прошло два года. На валютах начался мощный тренд, и я в нем участвовала, хотя была уже на последней стадии беременности. Мой живот напоминал по размерам огромный спелый арбуз, но рынок все никак не давал мне повода для выхода. К сожалению, роды не предупреждают о своем начале заранее. Доктора дали мне трехнедельное окно. Да, медицина в те времена была не такой продвинутой, как сейчас. Схватки начались в рождественскую ночь, когда мы наряжали елку. На следующее утро мне в больницу поступил звонок от брокера, который узнал номер у моего мужа. Он сказал, что у меня есть всего один день, чтобы перенести свои позиции по валютным фьючерсам на следующий месяц. О боже, какие же у меня были позиции. Я изо всех сил пыталась вспомнить, сколько контрактов у меня было на каждом валютном рынке. Это было непросто, потому что за последние сутки я спала всего пару часов. Увы, эпоха интернета и электронного трейдинга тогда еще не наступила. А жаль. В те времена дневные стейтменты были бумажными. Их просто клали в мой ящик клиринговой фирме в Филадельфии. Брокер, который исполнял для меня ордера, тоже не знал моих текущих позиций. Мой затуманенный мозг выдал числа, которые казались ему наиболее логичными. Как выяснилось позже, я оказалась права, но, думаю, мне просто повезло. Прошел еще год. Мы с мужем решили, что нам нужно нанять «Опер» — няню, которая будет жить у нас дома, чтобы у меня была возможность и торговать, и проводить время с дочерью. «Опер» — термин, применяемый для обозначения молодых людей, живущих в чужой стране или чужом регионе, принявшей их семье и делающих определенную работу, чаще всего занимающиеся воспитанием детей. В качестве компенсации они получают питание, помещение, комнату для проживания и карманные деньги на расходы, а также возможность выучить язык на курсах. В зависимости от страны, такие языковые курсы оплачиваются принимающей семьей или самой ОПЕР и познакомиться с культурой, принимающей их страны или региона. Мой муж взял на себя роль мистера мамы взвалив на свои плечи все домашние дела. Так что теперь ничто не отвлекало меня от торговли. Наша новая няня должна была прибыть на вокзал Филадельфии. Ее внешность мы знали только примерно. Она прислала нам зернистое черно белое фото размером с почтовую марку. С поезда сошло около сорока молодых девушек со всех частей света. Мы щурились, глядываясь в каждую по очереди. Какая же из них наша? Пухая темноволосая девушка одарила нас теплой улыбкой и прошла мимо. Следующей вышла невзрачная девица с коротко обрезанными волосами и кардиганом, который мог бы скрыть самые женственные формы. А потом мы увидели ее самую высокую. Самую миловидную, светловолосую, голубоглазую, неграмма подкожного жира. А заметив нас, она помахала рукой и ускорила шаг. У моего мужа загорелись глаза. «Алло, меня зовут Тина!» Дания прислала нам одно из лучших. По пути домой муж сказал ей, «Знаете, у нас в Соединенных Штатах есть кое-что, что мы называем «Даниш». Даниш, в том числе и датчанка. Мы любим есть их на завтрак. Труднопереводимая, но достаточно простая игра слов. Даниш переводится как «датский» или «датчане». Кроме того, Даниш — это небольшая плюшка из слоеного дрожжевого теста с воздушным и нежным мякишем и разными начинками. Масло с сахаром и корицей, джем, заварной крем, марципан, свежие или консервированные фрукты, шоколад. Форма тоже может быть разной. Самыми традиционными считаются слойки в виде цветка. Я закатила глаза, но решила пропустить эту шутку мимо ушей. Когда к нам приходили друзья-трейдеры, то есть каждые выходные, Тина как будто заполняла собой все пространство. Тина плескалась в бассейне, Тина загорала на газоне — Тина сидела в джакузи, хлопая своими невинными голубыми глазами. Мой муж, великолепный кулинар, глубоко заблуждался, думая, что гости зачастили к нам из-за его блюд. Мой кабинет располагался на втором этаже. Вид из окна открывался во двор, на пышный зеленый газон и бассейн. Я смотрела, как Тина читает книгу, пока Эрика дремлет на стёганом одеяле. Прогнило что-то в датском королевстве. Я приложила столько усилий, чтобы добиться своего текущего положения. Но в тот момент я почувствовала, что все это было напрасно. Ведь если задуматься, я привезла человека буквально с другого конца света, а потом хорошо ему заплатила, чтобы он играл роль, которую я хотела играть сама. Почему не я читаю на газоне, пока мой ребенок играет с травинками. Почему вместо того, чтобы переживать этот момент, я сижу наверху за экраном компьютера? Я взяла на себя роль кормильца семьи. Мой муж взял на себя роль повара. А двадцатилетняя версия меня родом из Дании взяла роль, которую я хотела себе, роль мамы. В порыве гнева я схватила со стола часы, служившая мне происпопье и изо всех сил швырнула их куда-то в стену. Бам! Они пробили дверцу шкафа. Как оказалось, она была пустотелой. Fuck и дак!» — крикнула я в никуда. Я взяла себя в руки так же быстро, как и сорвалась. Сделала медленный вдох на четыре счета И я рухнула в кресло, уставившись на то, что осталось от дверцы шкафа. Огромная дыра в ней уставилась на меня в ответ. Она каждый день напоминала мне о потере самообладания до той самой поры, пока мы не переехали. По правде говоря, я обожала свою работу.